при всей его благотворительности для медика нанесло вред его сторонникам и последователям, равно как и консервативному движению, как к одному. Я сказал об этом слух, большая неприятность для тех, кто не восстал. Во всякой жизни есть своя ненастия, потому к лучшему. Впредь будут держать деньги в старом дубовом комоде и перестанут биться об заклад. Этот день может стать поворотным в жизни. Одно меня печалит, что Бингли теперь обогатится. Такой куш сорвёт только держись. Он сказал мне сегодня, что рассчитывает именно на это. Вы с ним виделись? Он приходил сюда примерно в пять часов, 5:00. Неумолим, жесток и злобен. Напротив, сэр, полон дружелюбен, О В прошлом речи не было я напоил его чаем, мы с полчаса поболтали. Странно. Да, сэр, Я подумал, не было ли у него какой нибудь задние мысли. Какой, например? Должен сознаться, что мне ничего не приходит в голову. Разве что он питал какую-то надежду выманить у меня клубную книгу. Но в это с трудом верится. Чем еще могу быть вам полезен, сэр? Вам не терпится вернуться к ушибленной горничной? Да, сэр. Когда вы позвонили, я как раз собирался испытать на ней целебные действия разбавленного водой бренди. Я благословил его на это милосердное дело, а сам сел размышлять. Вы, наверное, подумаете, что мои мысли оказались заняты необычайным поведением Бингли? Я имею в виду, что когда слышишь о странных действиях человека с репутацией отъявленного мошенника, естественно сказать так-так и задаться вопросом, что за игру он ведет. Возможно. Возможно, минуту другую я действительно об этом думал, но в голове у меня теснило столь многое, что Бингли вскоре был выброшен на бочку. Если память мне не изменяет, я как раз пытался и вновь безуспешно решить проблему номер два, касающуюся возвращения Лперранклу с Супницы, когда мои думы были прерваны появлением старой прародительницы. С одного взгляда на нее мне сделалось ясно, что передо мною тетушка, которая только что отвела душу, когда когдавно не отводила, и удивляться было нечему. С тех пор, как она продала свою еженедельную газету, ту самую, где я поместил заметку, что значит хорошо одеваться, она вела довольно тихую жизнь, достаточно приятную, но лишенную волнующих неожиданных событий. Приключение, каким стало для нее присутство на яично-овочном стрельбище, взбодрили ее не хуже, чем недели на морском курорте. Она поздоровалась со мной как нельзя более сердечно. Каждый звук, слетавший с её губ, источал родственную любовь. Привет. чудовище, — сказала она. Вернулся, значит. Только-только? Твоя отлучка по судебным делам пришлаs очень не кстати. Ты пропустил такое. Знаю, знаю, Дживс мне уже рассказал. У медика окончательно поехала крыша. Располагаясь сведениями о закулисной стороны событий, я счел своим долгом оспорить это суждение. Крыша у него сидит как никогда крепко пристелена и Его действия продиктованы самым что ни на есть здравым смыслом. Он хотел развязаться с Флоренс, не говоря ей прямо, чтобы она подыскала себе кого-нибудь другого. Не болтай чепухи. Он любит ее» уже нет. Он переключился на Магнолию Глендана. На эту свою секретаршу? Да, именно. На эту секретаршу, откуда ты знаешь? От него самого. Ну и ну. Допекли его все таки командирские замашки Флоренс. Да. Я полагаю, что назревало у него это из Джейвс бы сказал подсознательно знакомство с магнолией сделало тайное явным она кажется симпатичная девушка более чем симпатичная если верить медику я хочу его поздравить Придется подождать они укатили в лондон Спот и модлен тоже уехали Ранкл ранклвотвато едет прямо как в средние века Великое переселение народов мы в школе проходили. Что ж, чудесно. Скоро